Глава 2. Удача, казалось, смеялась над Чейном. Почти поверив в спасение, он вдруг заметил на экране искру приближающегося звездолета, который шел вдоль края пылевого облака. Так близко, что лучи локатора смогли обнаружить его даже в этой мути. Теперь Чейна могло спасти только чудо. Если чужой космолет был одним из заходников Сварги, то вскоре сюда слетится вся эскадрилья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 Моргану вновь показалось, что он слышит насмешливый шепот звезд. попробуйте уйти, звездный волк. Впервые за свою недолгую жизнь Чейн пал духом. Все в этом жестком мире было против него. Может быть, пора перестать сопротивляться? Даже если каким-то чудом сейчас ему и удастся избежать гибели, то что ждет его впереди? Родная планета прокляла его. Для всех остальных миров в галактике он, звездный волк, злейший из врагов, подлежащий немедленному уничтожению без суда и следствия. Чейн грустно усмехнулся. Кто мог подумать, что придется кончать свой жизненный путь вот таким образом? Он всегда мечтал погибнуть в зените славы с оружием в руках во время очередного рейда. Так погибает большинство варганцев, и такой смерти можно только позавидовать. А сейчас его ожидал совсем иная медленная и мучительная смерть от удушья. Ведь регенераторы кислорода тоже вышли из строя. Чейн вздрогнул и с усмешкой покачал головой. Нет, такой конец не по нему. Можно найти путь умереть и поэффектней. Как ни крути, а спасение можно было ожидать только от чужого корабля. Даже если Чейну и удастся каким-то образом восстановить передатчик, то помощи он не дождется. И звездные Волги, и астронавты из других миров попросту уничтожат его. Но... Но если помощь придет в тот момент, когда его корабля здесь не будет, тогда Чейн может попытаться выдать себя за землянина. Ведь его родители были миссионерами Земли, хотя он, Чейн, вырос на варги и никогда не видел прородительности человечества. Звездный Волк задумчиво взглянул на приборную панель. Датчики подтверждали, двигательная установка вышла из строя, но реактор был еще разогрет. Если с помощью аварийных гидроусилителей выдвинуть из него графитовые стержни, то, конечно, шансов у него крайне мало, и он не поставил бы и гроша за свою жизнь. Но действовать все-таки лучше, чем сидеть и безропотно ждать смерти. Ему предстояла игра с судьбой, и свой ход он должен сделать первым. Вооружившись инструментами, Чейн стал безжалостно снимать с панели управления один прибор за другим. Когда материала оказалось достаточно, попытался соорудить кустарный взрыватель. Работа была крайне сложной, учитывая то, что ему пришлось работать при тусклом аварийном освещении. Но минут через 15 Чейн с ней справился. Устройство, присоединенное к гидроприводам графитовых стержней, должно было дать ему те несколько минут, за которые Чейн удастся удалиться от корабля на возможно большее расстояние. Теперь осталось установить его в реакторе и... Но это оказалось самым сложным. Работать пришлось в тесном коридорчике, где и развернуться-то было негде, тем более в неуклюжем скафандре. Раны в боку вновь открылись, и Чейну показал, что его тело терзает сервятник. Слезы боли навернулись на глаза, и он застонал, теряя сознание. «Ну что ж, плач, сказал он мысленно себе, — «кричи от боли». Как были бы рады узнать братья Сандера, что Морган Чейн, умирая, кричал и плакал. Злость вновь помогла ему и туман в глазах понемногу рассеялся. Чейн продолжал работать, еле шевеля бесчувственными пальцами, и, наконец, установил взрыватель так, как следует. Затем он с трудом побрел кессону и, распахнув аварийный шкаф, достал оттуда четыре портативных двигателя. Открыв из последних сил люк, он буквально вывалился в открытый космос. Включив их, Чейн помчался от корабля прочь, словно ракета. Вдруг он начал вращаться вокруг своей оси, и тусклые огоньки звезд хороводом закружились вокруг него. У него не было времени стабилизировать свое положение. Сейчас важнее как можно дальше улететь от корабля, прежде чем сработает взрыватель в реакторе. Чейн пересохшими губами отсчитывал секунды, ожидая взрыва. Внезапно звезды погасли на мгновение, и перед глазами Моргана вспыхнула, казалось, новая звезда. На некоторое время он ослеп. А когда пришел в себя, то первой мыслью было «Я жив! Слава Богу! Я все-таки остался жив!» И только затем вспомнил, что теперь он один на один с бескрайним космосом, и запаса кислорода хватит часа на два, не больше. Чейн выключил двигатель и стал дрейфовать в области пыли, тревожно размышляя, велики ли его шансы спастись. Экипаж звездолета не мог не увидеть яркую вспышку в облаке, но что они предпримут?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 Но сейчас и они превратились в его смертельных врагов. Любой житель галактики мог убить его на месте, как пирата, поставленного вне закона. У него нет ни родного дома, ни даже космолета, только скафандр, а вокруг враждебная всему живому Вселенная. Шло время, и Чейна все сильнее охватывала отчаяние. Шансы его таяли с каждым мгновением, и величественные звезды, в распоряжении которых была Вечность,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 Решился сделать последнюю ставку в игре со смертью. Включив двигатель помчался по направлению к желтой звезде. Через несколько минут он с радостью убедился, что чутье не подвело его. Соседняя бело-голубая звезда также мигнула, словно какое-то непрозрачное тело на секунду заслонило ее. Чейн, дорезив в глазах, всматривался в черный бархат космоса. Но ничего больше не мог разглядеть. Раны на боку вновь начали кровоточить. Воздух стал тяжелым, насыщенным, углекислотой. И Чейн понял, что еще немного, и он умрет. Но помощь была уже близка. Он разглядел среди бледных росых звезд темное пятно, постепенно увеличивающееся в размерах и обретающее черты корабля. Это был, к счастью, варганский охотник. Пиратские корабли были небольшими, вытянутыми, как иглы. Этот же звездолет относился к классу грузовиков, и имел на носу овальные выступы, что было характерно для флота Старой Земли. Чейн попробовал лихорадочно придумать более или менее правдоподобную легенду, которая уберегла бы его в будущем от подозрений, но мысли путались. Темная масса медленно двигалась ему навстречу, и он начал включать и выключать двигатели, пытаясь привлечь к себе внимание. Еще через несколько томительных минут звездолет, словно гигантский кит, Навис над ним, и хищно открылся один из люков в носовой части. Чейн сделал последние усилия и поплыл к нему, задыхаясь от нехватки кислорода. Вскоре темнота поглотила его, и он потерял сознание. Чейн очнулся, чувствуя себя удивительно хорошо. Он обнаружил, что лежит на корабельной койке в небольшой полутемной каюте. С металлического потолка свисала тусклая лампа, заметно дрожа, как и все вокруг, от назойливой вибрации. «Звездолет вышел на маршевый режим», — подумал Чейн, и тут заметил сидящего на соседней койке человека. Сидящий был немного старше Чейна. Его лицо, фигура и руки казались высеченными из камня неумелым скульптором. Короткие волосы были посеребрены сединой. На вытянутом лошадином лице светились умные, насмешливые глаза. «Вам повезло. Ваши раны оказались неопасными», — сказал он густым, репловатым голосом.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 висящий на, на поясе, и обратил внимание на коричневый комбинезон Дилула. Где-то он уже видел подобную форму. «Вы наемник, верно?» – спросил он. Дилула кивнул. «Вы не ответили на мой вопрос», – заметил он. «Мозг Чейна лихорадочно заработал. Он должен быть предельно осторожен». Наемники были известны в галактике как весьма крутые парни. Большую часть из них составляли земляне, и тому были веские причины. В давние времена Земля была пионером межзвездных перелетов и первооткрывательницей галактики. Несмотря на славное прошлое, она оставалась весьма небогатой планетой. Дело было в том, что все остальные миры Солнечной системы были непригодны для жизни, и только немногие из них имели залежи полезных ископаемых. В области космонавтики Земля намного опередила другие планеты, населенные гуманоидами, а позднее и переселенцами из Солнечной системы. Но ресурсы ее быстро исчерпались, и альма-матер человечества вскоре оказалась бедной родственницей обитаемых миров галактики. Главным видом экспорта для Земли стали люди. Искусные астронавты, инженеры, техники и воины славились по всей Вселенной. Позднее земляне стали и монополистами в области межзвездной торговли, безжалостно вытеснив с рынка своих менее удачливых конкурентов. Мало кто осмеливался встать у них на пути, кроме, разумеется, звездных волков. «Меня зовут Морган Чейн», – после некоторого раздумья ответил он. «Я работаю исследователем в лаборатории метеорных потоков на Альта-2». Мне чертовски не повезло. Я изучал группу редких астероидов и забрался слишком глубоко в это дурацкое полевое облако. Один из обломков пробил обшивку корабля, и его осколки повредили двигатель. Да и мой собственный бок тоже. Я понял, что реактор может вот-вот взорваться. Надел скафандр и выбросился через кессон с портативными двигателями в руках. Остальное вы знаете. Помолчав, он жаром добавил. «До сих пор не могу поверить в свои удачи. Если бы вы не оказались рядом и не увидели случайно вспышку в облаке...» Дилула кивнул, не сводя с него изучающих глаз. «Что ж, мне все ясно. Осталось выяснить одну небольшую деталь. Внезапно он вскочил и выхватил из-за пояса стунер». Чейн, словно змея, выскользнул из койки. Одним прыжком он настиг Дилула, и прежде чем тот успел выстрелить, выхватил оружие из рук землянина и нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Капитан рухнул на палубу и застонал. Чейн навел на него вороненный ствол с тунера. «Не очень-то вы гостеприимны», — насмешливо сказал он. «Что может мне помешать угостить вас с парочкой парализующих зарядов?» Делула вытер ладонью кровоточащие губы. Ничего, если не считать того, что стунер не стреляет. Чейн недоверчиво нахмурился. Но вскоре его пальцы нащупали глубокий паз в рукоятке. Магазина с патронами не было. Дилула тем временем поднялся с удивительной для его массивной фигурой ловкостью. «Это было всего лишь маленькое испытание», — объяснил он с ухмылкой, разглядывая растерянное лицо Чейна. «Пока ты, сынок, спал как сурок, я занимался исследованиями. Но не метеоритных потоков, а твоей мускулатуры. А затем я просто сопоставил некоторые факты. Во-первых, я направляюсь в туманности Корвус, и уже три дня только и слышу по рации вопли перепуганных соседних планет о появлении в Варганца. Во-вторых, такие железные мускулы, как у тебя, Чейн, невозможно накачать гирями. Это дело повышенной гравитации». В-третьих, форма твоей головы говорит о том, что ты землянин, никто другой. И тогда я вспомнил историю о некоем землянине, совершающем набеги вместе с варганцами и ставшим одним из звездных волков. Никто, мол, не может сравниться с ним в силе и хитрости, но он никогда не убивает без необходимости, в отличие от своих свирепых собратьев. Я не верил этой легенде, да и никто ей всерьез не верит. Каждый знает, что при чудовищной гравитации Варги ни один землянин не может прожить и месяца. Но похоже, ты сумел это сделать, мой дорогой охотник за метеорами. Чей ничего не ответил. Его хищный взгляд скользил от фигуры Дилула к закрытой двери обратно. Эй, сынок, да ты и впрямь похож сейчас на волка в клетке. Дай мне слово, что не сделаешь то, что сейчас задумал. Чейн взглянул в его насмешливые и одновременно холодные глаза и, поколебавшись, сказал «Хорошо, пусть будет по-вашему, и что дальше?» «А дальше мы поговорим на чистоту», — сказал Дилула. И вновь уселся на койку, которая жалобно заскрипела под тяжестью его тела. «Я чертовски любопытен. Времени у нас предостаточно, а умереть героической смертью ты всегда успеешь». Капитан выжидательно взглянул на Чейна.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 С расчетом, что я сумею адаптироваться к этим тяжелым условиям. И со временем стану главой Варганской церкви. Они умерли через несколько месяцев в страшных мучениях. И я едва не отправился вслед за ними. Но варганским женщинам не чужда жалость. И они выходили меня. Я вырос вместе с детьми звездных волков. Сумел стать одним из них. Хотя это и далось мне невероятно трудно. Он не смог скрыть гордости в своем голосе. Дилула...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 То ли он ревновал к моей славе, то ли чуял во мне чужака, не знаю уж точно. Во время дележа добычи он оскорбил меня, и я его прикончил в честной схватке. Все бы обошлось, но в нашем отряде были братья Сандера. Они сумели настроить против меня остальных фарганцев, я едва унес ноги. А затем мне попалось по пути это чертового облако пыли. И я увидел на экране радара корабль. Остальное вам известно. Он добавил после некоторого раздумья. «Я не могу вернуться на Варгу». «Чертов земляшка!» назвал меня Сандер. «Меня, варганца во всем, исключая кровь в жилах. И теперь волки не успокоятся, пока не прикончат меня», Дилула сказал презрительно. «Вот что тебя волнует, собственная шкура. Ты грабил убивал, и тебя терзает не угрызение совести, а лишь то, что твои бывшие дружки при встрече перережут тебе горло. Клянусь небом, Сандер. Ошибся, ты истинный звездный волк. Чейн промолчал. Да и что он мог ответить? После паузы Делула продолжил уже более спокойным деловым тоном. Ладно, хватит об этом. На Земле есть такая пословица, Горбатова могила исправит. Так вот, это сказано о тебе, Чейн. Но... Но сейчас твои качества могут мне пригодиться. Видишь ли? Мы направляемся на планету Харал. Нас наняло его правительство для довольно сложной и опасной работы. Ты можешь нам помочь, если захочешь, конечно. Чейн усмехнулся. Недурно вы меня обрабатываете. А ты подумай как следует, сынок, посоветовал ему Делула. И учти вот что. Мои ребята мигом разорвут тебя на куски, если я им только намекну, кто ты на самом деле. Хм, это убедительный аргумент. «А если я соглашусь, что вы скажете тогда?» Делула недобро ухмыльнулся. «Уж что-нибудь придумаю, если ты будешь держаться скромно, как и подобает охотнику за метеоритами. Но учти, не только варганцы могут быть безжалостными. Ты будешь слушаться меня, как отца родного, иначе... Кроме того, деваться тебе все равно некуда». «Это верно», — помрачнев сказал Чейн. Помолчав, он неожиданно спросил... «Почему вы считаете, что можете мне доверять?» Дилула даже подскочил от возмущения. «Доверять Звездному Волку? Ты считаешь меня кретином, сынок? Я доверяю только петле, которую набросил тебе на шею. Учти, если ты меня подведешь, то я покрывать тебя не буду». «Ладно, хватит угроз», — недовольно сказал Чейн. «Лучше объясните, что за работа мне предстоит?» «Об этом ты узнаешь чуть позже», — сказал Дилула, — И поднялся с койки. «Могу повторить только то, что дело это очень рискованное. Иначе я с тобой связываться бы не стал. Хотя ты и землянин по крови». «Я, знаешь ли, не очень-то сентиментален». Чейн усмехнулся. «Что ж, теперь мы, кажется, поняли друг друга».